Голова 327-я. Понимаю. Заметив вернувшегося Дзуи, люди в комнате остолбенели. Все взгляды сосредоточились на Джан-Ели. Вот так штука. Не прошло и двух минут, а Дзуи уже подцепил красотку. Мастер! Не сказать, что Джан-Ели обладала незаурядной внешностью, но вполне была симпатична. Фигура у неё тоже была неплохая. А костюм офис-леди придавал ей соблазнительную элегантность, Вдобавок из занимало немалого количества выпитого алкоголя на личике завис очаровательный румянец. Такая женщина не могла оставить мужчин равнодушными. Конечно, Адзю Цю Юэнзэ и остальные ни в коем случае не собирались к ней приставать, ведь это добыча шеф Цзо. Адзю Цю Тянь Тянь с некоторым недовольством скривила рот. Крут! Адзю Цю Юэнзэ с лукавым видом показал Цзуи большой палец. Адзуи, придя в смятение, поспешил объяснить. «Это моя университетская подруга Джан Йили. Только что столкнулся с ней в коридоре. Придерживая Джан Ели, он сел рядом с Дзю Цю Тянь Тянь, после чего взял бутылку минеральной воды, открыл и передал ее старости. Попей. Спасибо. Джан Ели сделала глоток и ей немного полегчало. Заметив, что все в комнате уставились на нее, она еще больше покраснела. Всем привет. Извините за беспокойство. Ничего, ничего. Дзю Цю Вензу расплылся в улыбке. «Раз вы подруга шеф-отзо, значит вы и наш друг! Вы нам не помешали!» «Шеф Цзо?» Джан-Юли в небольшое замешательство. Неужели старина Цзо главарь банды? Впрочем, сидевшие здесь люди не походили на какую-то преступную группировку. Эдзо и планировал побыть здесь с джан чтобы она протрезвела, а потом отвезти её домой. Но не успел он ещё что-либо сказать, как кто-то с шумом выбил ногой дверь комнаты. Все посмотрели в сторону дверного проёма, В помещении мгновенно наступила тишина. «Какая сука напрашивается на неприятности!» В комнату ворвался худощавый парень двадцати с лишним лет. Бледное лицо выражало коварство и суровость, тонкие губы в зловещую хмылки глаза покраснели. У него был крайне недовольный вид. Позади него стояли пять разгорячившихся товарищей. Они плотно загородили проход. «Ты кого тут, сука, назвал?» Зев внезапно схватил бутылку пива, резко встал и замахнулся на незваного гостя. Пам! Движение получилось ловким и точным. Бутылка пива ударилась о голову злого парня, его лицо тотчас покрылось пивом и осколками стекла. Застегнутый врасплох парень попятился назад и натолкнулся на товарища. С лба стекала тёмно-красная кровь. «Юный господин!» Когда раздались изумлённые крики товарищей, злой парень раскинул руки в стороны, чтобы удержать равновесие после чего тряхнул головой и облизал губы, которым подступила кровь. В глазах показалась небывалая ярость. Его ещё никогда так не оскорбляли. Мало того, что постороннее вёл у него дичь, так его ещё и хорошенько треснули по голове. Какой позор! Но когда он разглядел мерзавца, который ошарашил его бутылкой, а также людей, стоявших вокруг этого мерзавца, вся злоба и гнев бесследно растворились, весь алкоголь вышел через пот, человек полностью протрезвёл. За... «Дзю Цю!» – злой парень раскрыл рот, в горле совсем пересохло. Шанхайское общество юных господ делилось на три уровня. Этот парень находился на верхушке среднего уровня. Ему немного оставалось до высокого уровня, он не мог втиснуться в высшее общество. А Дзю был крупной шишкой в высшем обществе. Он занимал такой статус не только потому, что являлся прямым потомком рода Дзю цю, но и в основном потому, что был сильным экстрадинаром. Люди более высокого положения не располагали такими способностями, как у него. А сейчас уже наступила эпоха экстраординарности. Вспомнив прошлые поступки Цзю и ходившие слухи, злой парень задрожал и с трудом удержал себя на ногах. «О!» Один из друзей Цзю Цзю язвительно вымолвил. «Это разве юный господин Яо? Не юный господин Яо в самом деле умеет впечатлить? Круто!» С этими словами он показал большой палец злому парню. Последний уже хотел упасть на колени. Помимо Цзююэнзэ здесь присутствовало ещё несколько знакомых лиц, которых он бы ни за что не посмел задевать. «Мисс Джан!» Цзююэнзэ, повернувшись к Джан Йили, сказал. «Этот тип хотел причинить вам вред? Только скажите! Я тотчас отправлю его в реку Хуанпу на съедение к рыбам!» Он был далеко не глупым человеком и сразу сообразил, в чём дело. Джан Йили не нашлась с ответом. «Я совершил ошибку!» Пока Джан Ели пребывала в оцепенении, злой парень плюхнулся на колени и начал силой безостановочно бить себя ладонями по лицу. Вскоре его лицо разбухло, словно воздушный шар, изо рта и носа потекла кровь. Если бы кто-то другой сказал, что отправит его к рыбам на съедение, он не воспринял бы эту угрозу всерьёз. Но Дзю действительно был способен на такое. Потому Дзю Цю Ёнзэ и считали психом. Злой парень даже не посмел сбежать, ему лишь оставалось таким унизительным способом молить о прощении. Зная он раньше, что Джан Ели знакома с такими друзьями, у него бы ни за что не появилось никакой грязной мысли на её счёт. Наоборот, он относился бы к ней с особым почтением, как к богине. Бац, бац, бац! Звонкие пощёчины эхом раздавались в помещении, а стоявшие в дверном проеме люди не решались вымолвить умолвите слова. К этому времени уже примчалась охрана караоке-бара, но увидев такую картину, они с пониманием отнеслись к случившемуся и ничего не предприняли. «Раз гостю нравится бить себя по лицу, разве можно мешать ему?» Этот юный господин Яо дал себе более ста пощечин. Когда лицо текло так, что стало походить на свиную голову, а кровь уже вся слиплась, сидевший всё это время неподвижно Цзуи произнёс «Достаточно». Такое наказание послужит парню уроком на всю оставшуюся жизнь. Больше он не посмеет насильно спаивать девушек и даже вряд ли когда-нибудь решится посещать караоке-бары. «Убирайся!» Дзю Цю отвращением махнул рукой. «И чтобы я тебя больше не видел, Шанхая. Таким образом он прогонял человека из Шанхая. Фафеба, Юный господин Яо, чье лицо разбухло до невозможности, невнятно поблагодарил, с трудом встал и, опираясь на товарища, понуро покинул комнату, точно бездомный пёс. «Всё настроение испортил!» Дзю за снова уселся и обратился к Цзуи. «Шеф, продолжим пить!» «В следующий раз!» Цзуи произнёс. «Я уже поеду». «Понимаю». Окинув взглядом Джан Йели, Цзюинзе лукаво улыбнулся. «Похож, сегодня будет хорошая ночка». Он знал, что не стоит шутить над Цзуи, но не сумел удержать свой язык с зубами. К счастью, Цзуи уже хорошо разбирался в характере Цзюинзе и посмотрел на него безо всякого осуждения. Попрощавшись с остальными, Цзуи вместе с Джан Йили вышел из комнаты.